Гибрид банана с огурцом. Думается, рассказ о тяге нашего героя к вершинам мировой культуры и о результатах этой тяги можно пока прервать. Читатель, вероятно, получил достаточно ясное представление по сему вопросу и теперь может по достоинству оценить беспощадную характеристику, данную Александром Исаевичем нашему времени. Безграмотная эпоха. Но здесь возникает естественный вопрос. Очень странно, почему всех этих поражающих воображение вещей, таких как Вячеслав и Кирилл и Кишенев и Троицкой Сергиевской лавра приуменьшать и оподозрить, карикатуры и бюлстрады таких ошеломительных новаций, как Ничком вместо Навзнич, атаман Платонов вместо Платов, Эльба вместо Эльбинг Таких достойных чеховского Василия Семибулатова из села Блины съедены открытия, как завоевание Карела Финской республики и так далее и тому подобное. Почему чёрт возьми подобных вещей не было в произведениях Солженицына, которые в своё время публиковались в нашей стране? И откуда эта прорва невежества взялась в его книгах, изданных в Париже и в других просвещённых центрах свободного Запада? Да уж не нарочно ли кто-то вредительствует? Не агенты ли советские, проникнув, допустим, в издательство «Имко-пресс», насыщают солженицынские тексты безграмотной белибердой с целью дискредитации великого писателя? Увы, слишком многое противоречит такому спасительному предположению. Все обстоит гораздо проще. Дело в одном из преимуществ социализма перед капитализмом. У нас в стране во всех редакциях и издательствах существует корректорский отдел до да бюро проверки и довольно квалифицированный. Если они работают хорошо, то им удаётся избавить публикуемую рукопись от нелепости, ошибок и неточностей, коли они в ней есть. Все произведения Солженицына печатались у нас в журнале Новый мир. Там и корректорская, и бюро проверки отличные. Они-то совместно с литературными редакторами, конечно, и придавали сочинениям Солженицына благопристойный вид. А на западе издатели скупаются на создание корректорско-проверочной службы. Там рукописи издаются в таком виде, в каком её принёс автор. Конечно, в этом есть своё достоинство. Если у нас Солженицын издавался, получается, в изрядно приукрашенном виде, то на западе он предстаёт перед читателем в своём натуральном облике, без всякого флёра. И читатель может судить, вполне ли красиво выглядит Александр Исаевич совершенно голеньким. Теперь после нашей публикации не затоскует ли он о новомирских корректоршах? Не уверует ли с запоздалой горечью хоть в одно преимущество социализма перед капитализмом? Ведь благодаря помянутому преимуществу ему довольно долго удавалось слыть на родине вполне грамотным человеком. Заодно это молиться бы надо Солженицыну на социализм, а не хаять его. А издательство «Имко Пресс» в изобилии публикуя антисоветских авторов должно бы все-таки понимать, кто есть кто. Взять, допустим, сборник статей «Из глубины», переизданной им в 1967 году после первого издания в 1921 году. Тут собраны написанные в основном в 1918 году статьи Николая Бердяева, Сергея Булгакова, Петра Струва и других зубров. Разумеется, антисоветчина Махрова, но уж по крайней мере все литературно грамотно. Всё внятно. Никто не пишет корова через ять. Вот, скажем, Пётр Струвы приводит строки из грамоты патриарха Гермогена, и всё верно. Тут нет попытки приписать свою неосведомлённость другому, как мы это видели у Сложеницын на в отношении патриарха Тихона. Вот С. Оскольдов цитирует Тютчева: "Душа моя и лезет в тени". И это действительно Тютчев. Автор его ни с кем не путает, как Сложеницын путает чьи-то стихи со стихами Бернса. Вот Эсбулгаков приводит латинскую поговорку «натура нон фасит сальтум» природа не делает прыжков и дает ей русский эквивалент всякому овощу в свое время. И это в самом деле латинская, а не греческая поговорка. И написано правильно, и переведена эквивалентно Не то, что у Солженицына, который не только путает английские слова с немецкими, но еще и пишет-то их неграмотно. Да, господа изымка пресс всякому овощу свое время. Была пора, когда среди антисоветчиков водились люди большой культуры. Эрудиты, отменные мастера слова. Конечно, их можно было издавать и без корректоров. Но время этих чисто сортных овощей прошло. А и сейчас поспели такие вот фрукты и овощи, как солженицы. Какой-то гибрид банана с огурцом. Образованица.